Надежда а что это ну-ка ответь сказал он себе Попробуй ответь тебе надо ответить, потому что внутри у тебя все дрожит и ты подобен загнанному животному которому отпущен короткий миг на передышку, прежде чем гончие вновь возьмут утерянный след. И вновь приблизятся голоса загонщиков, лениво продирающихся сквозь осеннюю хрусткую чащобу. Отец спросил его однажды, «Знаешь, что такое надежда?» «Ну как?» — удивленно, несколько даже обескураженно ответил Всеволод. «Это если веришь в то, что сбудется». Отец улыбнулся и, покачав своей красивой седовласой головой, ответил, «Надежда...» точнее говоря, «надеется», означает частицу «авось», выраженную глаголом. Впрочем, Даль дает и другие значения — считать исполнение своего желания вероятным — опора, приют, отсутствие отчаяния, призывание желаемого, вера в помощь. «Сколько же мне тогда было лет?» — подумал Штирлиц какой-то невыразимой грустью наблюдая за тем, как пригоршня земных звезд постепенно превращалась в мерцающую пыль, а потом и вовсе потонула в чернильном мраке ночи. 15 или шестнадцать? Наверное, все-таки пятнадцать, по-моему. Этот разговор случился у нас после того, как отец вернулся из Циммервальда. Он тогда еще сказал про Муссолини, который представлял социалиста Виталий, Я боюсь людей с тяжелым подбородком и страстью к литым формулировкам. Разве еще вчера я мог надеяться на то, что буду лететь из Испании лорки, столь мной любимой и столь же ненавистной Испании Франко, к свободе? Сашенька и Санька, любимая и сын, Господи, как это страшно увидеть женщину, с которой ты расстался 23 года назад. Ты ведь кажешься себе таким же, как и прежде. Мы не видим себя такими, какие есть, даже когда смотримся в зеркало, выскабливая по утрам щеки и подбородок с синеватым лезвием опасной бритвы. Стареет лишь окружающий нас, такова уж человеческая натура. Но разве мог я всего два месяца назад, когда отдал полторы песеты на Растро продавцу газеты журналов Пепе, получив взамен очередной еженедельник Семана с фотографией на обложке легендарного манулета погибшего на Карибии и сообщением на последней странице о том, что министр индустрии и коммерции Испании сеньор Суансис будет приветствовать в аэропорту шефа пилота первой трансатлантической линии Мадрид-Буэнос-Айрес сеньора Ансальдо Надеяться на то, что буду сидеть возле иллюминатора этого самого ДС-4, четырехмоторного гиганта с мягкой матерчатой обивкой вместо привычной тебе холодной ребристости металла Юнкерса Ведорнье, будто дом поднялся в небо. Никакого ощущения полета, лишь зуд двигателей не дает тебе забыть о передвижении, говоря точнее о полете». «Я должен отдышаться», — сказал он себе. «Я должен отдышаться», — повторил он, «и прежде чем стану думать о будущем, надо проанализировать прошлое». «Ну давай», — сказал он себе, — «у тебя 19 часов форы, и если все случившееся не есть игра, условия которой ты пока не понял, надо поразмыслить над тем, что случилось». А после этого придумать, как ты сможешь сбежать из аэропорта Рио-де-Жанейро после Лиссабона и Канарских островов, это первая посадка. В новом свете. Вторая Буэнос-Айрес. Но туда еще только едут русские дипломаты. А в Бразилии они уже давно. Там надежда. Спасибо тебе, папа, за Даля. Все-таки лучшим определением надежды надо считать слово «приют» а уж потом «авось», выраженная глаголом. «Что будете пить?» — услышал он голос высокого стюарда в белой форме иберии. «Перед ужином мы можем предложить вам виски, вино, херес, если вы испанец, ну и, конечно, хинебру, джин. У нас есть легкое снотворное, если желаете».